«Алло!» — позвала Горгулья. «Может быть, кто-нибудь все-таки вспомнит обо мне? Я вообще ничего не понимаю!» «Я понимаю, что ты растерянна», — сказал Гидеон, теперь намного мягче, но с неприкрытной над в голосе. «За последние дни ты узнала и пережила слишком много. Ты была совершенно не подготовлена и как ты должна понимать, о чем здесь идет речь? Тебе нужен домой и в постель. Итак, давай побыстрее разделаемся с этим». Он снова схватил меня за руку и потянул вперед. — Я буду говорить, а ты подтвердишь мою историю. Окей? — Да. Ты же это уже сказал не по меньшей мере двадцать раз. Раздраженно возразила я и уперлась ногами в пол у двери с бронзовой табличкой дамы. — Вы можете начинать и без меня. Я, собственно, еще с 1912 года хочу в туалет. Гидеон отпустил меня. — Ты сама найдешь дорогу наверх? «Естественно», — ответила я, хотя я не была уверена, могла ли я полагаться на свое чувство ориентации. «В этом доме было столько ходов, коридоров, лестниц, углов и дверей». «Очень хорошо. От козавода мы наконец-то избавились», — сказала Горгулья. «И теперь ты сможешь мне в покое объяснить, о чем здесь, собственно, идет речь». Я подождала, пока Гедеон не завернет за следующий угол, а затем открыла дверь в туалете и рявкнула Горгулье. «Ну, давай, заходи сюда». «Извини, что?» — Горгуля выглядела оскорбленной. «В туалет? Знаешь ли, я нахожу это как-то... А мне наплевать, как ты это находишь. Но здесь не так-то уж и много мест, где спокойно можно поговорить с демоном. И я не хочу рисковать, чтобы раз кто-нибудь услышал. А теперь давай!» Горгуля зажала себе пальцами нос и против воли зашла за мной в туалет. Здесь слегка пахло дезинфекцией и лимоном. Я бросила короткий взгляд в кабинке. Никого. «Так...» Теперь ты меня выслушаешь. Я знаю, что, возможно, не избавлюсь так быстро от тебя, но если ты хочешь оставаться со мной, то должна придерживаться нескольким правилам. Это ясно? Не ковырять в носу, не произносить неприличных слов, не пугать собак, — загнусавила Горгуля. Что? Нет. Чего я хочу, так это ты должна акцептировать мою личную жизнь. Я хочу ночью и в ванной комнате быть одной. И в случае, если меня кто-то целует, на этом месте я запнулась, Тогда я тоже желаю не иметь зрителей. Это ясно? — сделала Гаргуля. — И это все из уст кого-то, кто затащил меня в сортир? — Итак, мы договорились. Ты акцептируешь мою личную жизнь».